Глава 3 Кондор. Издали ракета походила на падающую башню. Это впечатление усиливалось от неравномерности песчаных наносов. С запада они были значительно выше, чем с востока. Очевидно, тут господствовали западные ветры. Несколько тягачей поблизости от ракеты засыпало почти целиком, и даже недвижимый излучатель с поднятой покрышкой наполовину ушел в песчаный холм. Но на корме виднелись отверстия дюз. Она находилась во впадине, защищенной от ветра. Поэтому стоило сгрести тонкий слой песка, как открылся доступ к предметам, разбросанным у пандуса. Люди с непобедимого стояли на краю песчаной воронки. Вездеходы уже опоясали широким кругом всю территорию, и испускаемые эмиттерами пучки энергии слились в защитное поле. Транспортеры смыкались вокруг кормы кондора. Пандус корабля не доходил до поверхности метров на 5, словно что-то внезапно приостановило его спуск. Клеть подъемника, однако, стояла прочно, а пустая кабина с открытой дверцей будто приглашала войти. Рядом с ней торчало из песка несколько кислородных баллонов. Их алюминиевые кожухи сверкали, как будто их только что оставили здесь. Чуть подальше из песчаного холма высовывался какой-то голубой предмет. Оказалось, что это пластиковый контейнер. И вообще во впадине валялось множество хаотически разбросанных предметов. Консервные банки, целые и пустые, теодолиты, фотоаппараты, бинокли, штативы, фляги. Одни в целости и сохранности, другие со следами повреждений. но прямо будто их кто целыми охапками швырял с корабля. Подумал Роган и, запрокинув голову, посмотрел туда, где темнело отверстие люка. Его крышка была приоткрыта. Маленькая летная разведка под командой Деврие наткнулась на мертвый корабль совершенно случайно. Деврие и не пытался проникнуть внутрь Кондора, а немедленно уведомил базу. Группа Рогана должна была раскрыть тайну двойника непобедимого. Техники уже бежали от своих машин, неся ящики с инструментами. Роган заметил под тонким слоем песка какую-то выпуклость, пнул ее носком ботинка, приняв за маленький глобус, и все еще не понимая, что это такое, вытащил бледно-желтый шар из песка. Он охнул, еле сдержав крик. Все обернулись к нему. Роган держал в руках человеческий череп. Потом они нашли другие кости. Их было много, а также один целый скелет, одетый в комбинезон. Между отвалившейся нижней челюстью и зубами верхней еще лежал мундштук кислородного аппарата, а стрелка манометра остановилась на 46 атмосферах. Встав на колени, ярко отвернул вентиль баллона, и газ хлынул с протяжным шипением. В идеально сухом воздухе пустыни даже след ржавчины не коснулся ни одной из стальных деталей редуктора, и винты вращались совсем легко. Механизм подъемника можно было пустить в ход с нижней платформы, но, видимо, в сети не было тока. На кнопки нажимали безрезультатно. Карабкаться наверх по 40-метровой ферме лифта было весьма нелегко, и Роган раздумывал, не лучше ли послать наверх несколько человек на летающей тарелке. Но тем временем двое техников, связавшись с тросом, полезли по наружному переплету клетий, остальные молча следили за их восхождением. «Кондор!» — звездолет в точности того же класса, что и непобедимый, всего несколькими годами раньше сошел со стапеля, и их силуэты были неразличимо похожи. Люди молчали. Хоть никто об этом не говорил, они все же предпочли бы увидеть обломки корабля, разбившегося вследствие какой-то аварии, пускай даже при взрыве реактора. То, что он стоял здесь, утопая в песке пустыни безжизненно накренившись, словно поверхность подалась под давлением его кормовых опор, окруженный таким хаосом вещей и человеческих останков, и вместе с тем такой с виду целехонький, всех ошеломило. Техники добрались до люка, без труда откинули клапан и исчезли внутри. Их не было так долго, что Роган начал уже беспокоиться, но тут дрогнул лифт приподнялся на метр и снова опустился на песок. В отверстие люка появился один из техников. Он взмахнул рукой, показывая, что можно ехать. Роган, Балмин, биолог, Хагеруп и один из техников, Кралик, вчетвером вошли в кабину. Роган, по укоренившейся привычке, посмотрел на мощную выпуклость корпуса, проплывающую за переплетом клети, и остолбенел. Титаново-малибденовые плиты были все не то насверлены, не то исколоты каким-то ужасающе твердым инструментом. Отверстия эти были неглубокими, но до того густо усеивали наружную оболочку корабля, что вся она стала ребой словно от оспы. Роган тряхнул за плечо Балмина, но тот и сам уже заметил эту диковину. Оба они уставились на странные отверстия, стараясь получше их разглядеть. Все дырочки были маленькие, словно выдолбленные острием долота. А Роган знал, что нет такого долота, которое вгрызлось бы в оболочку космического корабля. Этого можно было бы добиться разве что химическим воздействием. Ничего они, однако, выяснить не смогли. Кабина остановилась. Надо было идти в барокамеру. Внутри корабль был освещен. Техники уже пустили в ход аварийный генератор, работающий на сжатом воздухе. Песок, удивительно мелкий и легкий, лежал толстым слоем лишь у высокого порога. Ветер вдул его туда сквозь щель приоткрытого люка. В коридорах его совсем не было. Помещения третьего яруса открывались перед идущими. Чистые, опрятные, ярко освещенные. Лишь кое-где лежали в торопях брошенные вещи. Кислородная маска, пластмассовая тарелка, часть комбинезона. Но так было только на третьем ярусе. Ниже, в картографических и звездных кабинах, в каютах экипажа, на радарных постах, в коридорах, всюду господствовал необъяснимый хаос. Совсем ужасное зрелище представляла собой центральная рубка. Там не уцелело прямо-таки ни одного стекла, ни в экранах, ни в часах. К тому же стекла во всех аппаратах состояли из массы, не дающей осколков – и какие-то невероятно мощные удары превратили их в серебристый порошок, который покрывал пульты, кресла, даже проводку и контактные гнезда. По соседству в библиотеке, будто высыпавшись горой из мешка, валялись развернутые, переплетшиеся в большие скользкие клубки микрофильмы, изодранные книги, изломанные циркули, логарифмические линейки, плевки спектральных анализов в с кипами больших звездных каталогов Камерона, над которыми кто-то особенно глумился, с яростью, но и с непонятным терпением, выдирая один за другим их плотные твердые пластикатовые листы. В клубе и в прилегающем к нему проекционном зале проходы были забаррикадированы грудами смятой одежды и кусками распоротой обивки кресел. Все это, как сказал боцман Гернер, выглядело так, будто на ракету напало стадо взбесившихся павианов. Люди, а при виде этого разрушения, проходили ярус за ярусом. В малой навигационной каюте лежал у стены скорченный труп человека в полотняных брюках и испачканной рубашке. Кто-то из техников первым, войдя сюда, накрыл труп брезентом. Это была, собственно, мумия с бурой кожей, присохшей к костям. Роган ушел с Кондора одним из последних. Голова у него кружилась, его одолевали приступы тошноты, и он напрягал всю свою волю, чтобы сдержаться. Ему казалось, что он видел кошмарный невероятный сон, но лица окружающих убеждали его, что все это было в действительности. Дали краткую радиограмму на непобедимый. Часть экипажа осталась на кондоре, чтобы навести хоть некоторый порядок. Однако Роган велел сначала детально сфотографировать все помещения корабля и составить точное описание, в каком виде они находились. Возвращались они с Балменным и гарбом одним из биофизиков. Водителем вездехода был Ярк. Его широкое, обычно улыбающееся лицо словно съежилось и потемнело. Многотонная машина двигалась рывками. Это было совсем не похоже на обычную плавную езду уравновешенного Ярка, Вездеход вихлял между дюнами, выбрасывая в стороны гигантские песчаные фонтаны. Впереди шел безлюдный энергобот, обеспечивая силовую защиту. Все молчали. Каждый думал о своем. Роган почти боялся встречи со строгатором. Не знал, что, собственно, ему сказать. Одно из самых ужасных открытий, ужасных своей крайней бессмысленностью, Роган затаил. В туалетной восьмого яруса он нашел куски мыла с четкими отпечатками человеческих зубов. А ведь там не могло быть голода. Склады были битком набиты почти нетронутыми запасами продовольствия. Даже молоко в холодильниках превосходно сохранилось. На полдороге они приняли радиосигналы какого-то маленького вездехода, мчавшегося им навстречу в облаке пыли. Встретившись, машины притормозили. В маленьком вездеходе ехали двое, немолодой уже техник Магдов и нейрофизиолог Сакс. Выяснилось, что после отъезда Рогана и других с Кондора в гибернаторе обнаружили замороженное человеческое тело. Человека этого, возможно, еще удастся оживить, так что Сакс вез необходимую аппаратуру с непобедимого. Но Роган решил ехать обратно, мотивируя это тем, что машина ученого не имеет силовой защиты.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 Просто гетеродин начал генерировать слишком мощные колебания. Сак свертывал провода и укладывал их в сумку. Анигрен натянул край простыни на лицо мертвеца, сжатые губы которого, возможно, под воздействием тепла, в гибернаторе было уже почти жарко, по крайней мере, у на пот струился по спине, чуть приоткрылись, будто выражая безграничное изумление. Такими они и исчезли под белым саваном.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 «Ничего не понимаю. Как это пусто «Сканирование теменных слоев обычно не дает результатов», — объяснил Негрен. «Там слишком много энграмм, слишком много зафиксированных слов. Получается так, будто пытаешься читать 100 книг сразу. Хаос. А у него...» Он поглядел на тело, прикрытое простынью. «У него там ничего не было. Никаких слов, кроме вот этих нескольких слогов. «Да, я проходил от сенсорного центра речи до самой Роландовой борозды. Это глубокая борозда на наружных сторонах больших полушарий головного мозга, которая отделяет двигательную зону, контролирующую скелетные мышцы, от отлежащие позади нее области, ответственные за ощущение тепла, холода, прикосновения и давления при раздражении кожи», — сказал Сакс. «Потому эти слоги и повторялись».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 Вы думаете, что все это определенное заболевание? Нет, такого, кажется, и не существует. Верно, доктор? Наверняка нет. Снова наступило молчание. а строгатор колебался. Это может толкнуть нас на неверный путь. Результаты некротических прослушиваний всегда неопределенны. Но я уж и не знаю, может ли нам теперь что-нибудь еще больше навредить. Доктор Сакс...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 «Постольку-поскольку вообще можно считать точными некроптические исследования». «Так что же вы скажете о гипотезе насчет насекомых?» «По этому вопросу пускай выскажется Лауда». Лауда был главным палеобиологом корабля. Он стоял, ожидая, пока все утихомирятся. «Мы не случайно вообще не говорили о так называемых «мушках»?»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 ответил заместитель главного инженера. «Можно ее слегка надсверлить алмазами, но на это потребуется чуть ли не тонна сверл и тысяча часов времени. Уж скорее кислотами, но кислотами неорганическими, и они должны были бы действовать при температуре самое меньшее 2000 градусов и при участии соответствующих катализаторов». «А что, по-вашему, изъело броню Кондора?» «Понятия не имею».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 Разделимся на три группы. Одна займется руинами, другая кондором, а третья совершит несколько вылазок вглубь западной пустыни. Это максимум возможного, потому что даже если пустят вход некоторые механизмы кондора, я не могу снять с охраны непобедимого больше, чем 14 энергоботов, а третья степень по-прежнему необходима.